Будрис и его сыновья. Три у Будриса сына, как и он три летвина. Он пришёл толковать с молодцами: "Дети, сёдлы чините, лошадей проводите, доточите мечи с бердышами. Справедливость вот это на три стороны света три замышлены в вильне похода". Пасёт на поляков, Альгерд на прусаков, а на русских кисту твоего да. Люди вы молодые, силачи удалые, да хранят вас литовские боги. Нынче сам я не еду, вас я шлю на победу, трое вас, вот и три вам дороги. Будет всем по награде, По усть один в Новеграде поживиться от русских добычей, жоны их как во кладах, в драгоценных нарядах, дома полны богатых обычей. А другой от прусаков, от проклятых крыжаков, может много достать дорогого, денег с целого света, сукон яркого цвета, янтаря, что песку там морского Третий с пазом на ляха, пусть ударит без страха. В Польше мало богатства и блеску, сабель взять там нихуда, но уж верно туда привезёт он мне надом невестку. Нет на свете царицы краше польской девицы. Весела, что котёну купечки, и как роза румяна, а бела, что сметана, очи светятся будто две свечки. Был я дети моложе, в Польшу съездил я тоже, и оттуда привёз себе жонку. Вот и век доживаю, а всегда вспоминаю про неё, как гляжу в ту сторонку. Сenvа выясним, простились и в дорогу пустились. Ждёт пождёт их старик домовитый. Дни за днями проводит. Ни один не приходит. Будрыз думал уж, видно, убитый. Снег на землю валится, сын дорогой мчится и под буркой ноша большая, чем тебя наделили. Что там? Эй, не рублили? Нет, отец мой, полячка молодая. Снег пушистый валится, всадник сношу им мчится, чёрной буркой её покрывая. Что под буркой такое? Не сукно ли цветное? Нет, отец мой, полячка молодая. Снег на землю валится, третий сношу им мчится, чёрной буркой её прикрывает. Старый будры схлопочит и спросить уж не хочет, а гостей на три свадьбы зывает.